Глава 10 Вероника. «Ника, к -к как долго мы женаты?» Вопрос Макса был разумным. Я вытерла руки полотенцем, вытирая излишки массажного масла, и посмотрела на него с грустной улыбкой. «В этом году стукнуло четыре года», сказала негромко и добавила дрогнувшим голосом. Мы поженились весной. «Дата?» Он посмотрел мне в глаза, напряженно и внимательно. Пожевала губу и сказала «23 апреля». У меня на глаза навернулись слезы. Это была больная тема для меня. До сих пор отчетливо помню, с каким трудом я пережила нашу годовщину. Это был день, длиною в тысячу лет. Наполнены слезами, криком, невыносимой болью, что скручивала мою разбитую душу и мое израненное сердце в тугой узел. Мои руки задрожали, и я сильнее сжала полотенце, чтобы Макс не увидел, что мне стало плохо от воспоминаний. Четыре года, 23 апреля, повторил он. Я молча кивнула и ушла в ванную. Намочила другое полотенце, чтобы обтереть Макса от массажного масла, а потом помочь ему надеть корсет. Вернулась с улыбкой, затолкав глубоко внутрь свою еще не прошедшую боль. Начала обтирать его. «Что я дарил тебе в первые три года?» Я замерла и с удивлением на него посмотрела. Неужели ему и правда интересно? Серьезно? Ты действительно хочешь это знать? Хочу. Продолжила вытирать его тело и заговорила. На первую нашу годовщину ты подарил нам путевку в Доминикану, где мы провели чудесные две недели. И это еще не все. Были еще золотые часики с гравировкой моей любимой жене Вероники. Твой М. «На вторую годовщину ты завалил меня цветами, белыми розами, которые я очень люблю и...» «Дай угадаю», — прервал он меня, — «и снова ювелирку?» Мечтательно улыбнулась. На вторую годовщину был браслет, невозможно красивый, и новый телефон. «Я так предсказуем?» «Почему ты так решил?» Я не знала, что это будет. Ты всегда дарил мне достойные подарки, и не только по значимым датам. Ты баловал меня, Макс. Ш что было на третий год?» Я улыбнулась, а потом даже засмеялась и посмотрела ему в лицо и заговорчески проговорила. «На третий год был подарок не просто непредсказуемый, но даже шокирующий». Я долго потом отходила от твоего сюрприза. А что это было? Очень эмоциональный полет на воздушном шаре, который запомнился нам обоим. После мы переоделись в свои самые лучшие наряды, и ты отвез меня на крышу самого высокого здания в городе, где был накрыт столик на двоих. До сих пор удивляюсь, насколько мне повезло с тобой. Вздохнула и замолчала, давая ему время переварить сказанное. На его лице отобразилось много разных эмоций, от удивления до задумчивости и любопытства. Потом он посмотрел на меня, несколько растерянно, и сказал, «Похоже, мы были очень счастливы, и я любил тебя». Мое сердце замерло тут же ощутила невыносимую тяжесть на своих плечах и вселенскую усталость. «Любил тебя». Эти слова врезались в мой мозг и сердце, подобно острому ножу, с лезвием, которые обмакнули в яд. Подняла на него ничего не выражающий взгляд, когда внутри у меня все словно оборвалось, и мне захотелось накричать на него настучать ему по травмированной голове, чтобы он понял, какую боль доставляет своей амнезией и такими словами. Да, умом я понимаю, что он не виноват ни в чем. Но вот сердце. Сердцу хочется слышать совсем другое. Я никак не могу повлиять на свои чувства. Мне было больно. Да, мы очень любили друг друга, Максим. Отвела взгляд в сторону и прошептала. Давай помогу тебе надеть корсет. Ты расстроена П почему? он еще спрашивает почему Это просто гормоны. всё в порядке, не обращай внимания. Я не хотела развивать эту тему иначе я снова сорвусь. Эмоциональный фон стал нестабильным, еще и гормоны сволочи добавляли мне нервозности и неприятных сюрпризов в виде скачков настроения. Я помогла ему надеть корсет. Дальше Мак садился сам и пригласил меня выйти в сад. «Прости меня, что обидел», — проговорил он, когда мы сидели в саду в полнейшем молчании. Этот раз тишина между нами напоминала надвигающуюся грозу. Напряжение так и повисло. Быть может, это всего лишь мои внутренние ощущения. Макс, все хорошо, сказала я и натянуто улыбнулась. На самом деле хорошо ничего не было. Еще и живот заболел, и тошнить начала. Но вот, не хватало мне таких прелестей, как токсикоз и хроническая усталость. Мне нужен покой и отдых. Все эти душевные переживания вредят и мне. И моему маленькому чуду, что растет внутри меня. К черту всех и вся. Я должна беречь себя. Нехорошо. Воспротивился он, вглядываясь в мое лицо. Твое настроение изменилось. И беременность тут тут ни при чем. Я хоть и потерял по память, но не дурак, Ника. Вздохнула неопределенно покрутила пальцами в воздухе и ответила. «Мне просто стало больно, когда ты предположил, что любил меня в прошедшем времени». Усмехнулась и прошептала. «Понимаю, это такой бред. Ты ведь не помнишь меня, и я не имею права требовать от тебя чувств к себе. В общем, говорю же, это ерунда. Сейчас я очень чувствительна ко всему происходящему». Я довольно острая, реагирую абсолютно на все. Поэтому прошу, просто не обращай внимания. Я буду стараться вспомнить. Обещаю тебе. Максим или Иван. Стараюсь изо всех сил вспомнить прошлое, но пока не получается. Только каждую ночь я просыпаюсь в холодном поту, потому что чувствую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 4. Боль разрывает легкие. 3. Боль отступает. 2. Тело больше не дергается в смертельной агонии. 1. Я разбился, упав с высоты облаков. Я умер. И я просыпаюсь. Что это? Воспоминание или просто кошмарный сон? а может быть, просто вывертый воспаленного сознания. Что со мной произошло? И кто же я? Иван, который пропал много лет назад, или Максим, муж Ники? Я не знаю. Каждый день задаюсь этим вопросом. Чертова амнезии и мое физическое состояние подавляют, часто лишают надежды, несмотря на оптимистичные прогнозы и слова, что я буду ходить и все вспомню. Я понимаю, что нужно время, и понимаю, что если бы не Ника, то я однозначно никогда бы не стал обращаться за помощью, а продолжил влачить свою никчемную жизнь, наполненную болью, апатией и желанием поскорее сдохнуть. С появлением Ники все изменилось. Она буквально вернула меня к жизни, Иногда я замечаю за собой, что думаю о своем будущем и активнее стараюсь вспомнить себя и свою жизнь. Думаю, как буду общаться с людьми, которые меня знают. Начну работать Я буду делать все то, что раньше любил. По словам Ники, я не видел жизни без активного спорта и экстремального путешествия. С появлением Ники я понимаю, что все-таки хочу жить. Жить, а не существовать. Надломленный физически и духовно я не представляю, как начать мне жить. Но каждый раз, когда ко мне приходит Ника, я знаю, что мне нужно делать. Она будто свет в тоннеле, за которым мне следует идти. Путеводный маячок. Милый и такой сильный. Рядом с ней мой психический надлом и крайние раздражения исчезают. Но когда я остаюсь один, сам с собой я снова испытываю злость и раздражение, направленное против меня самого. Все хорошо, когда Ника рядом. Вроде бы хорошо, пока я не вспоминаю о том, что она ждет ребенка. Я всем своим нутром отказывался принимать признание Ники, что это мой ребенок. Я... Не думаю, что она лгала мне, но, быть может, она просто придумала себе эту легенду и настолько в нее поверила, что перестала отличать, где правда, а где ложь. Ника страдала и горевала по своему мужу, и могла переспать с кем-то и просто этого не помнить. Она сама говорила, что наш мозг — это невероятный орган, способный на самые необъяснимые вещи. Но если все же это правда, и Ника беременна от своего мужа, и она оказалась в том мизерном числе женщин, у которых случилась отложенная беременность. Я ведь не знаю, кто я. Быть может, я и не Максим вовсе, а его брат-близнец. Но она видит во мне Макса и верит в это. И я сам начинаю верить в то, что я ее муж. Но вот ребенок... Я не хотел, чтобы она носила под сердцем ребёнка. И неважно, мой он или чей-то ещё. Но судьбе было всё равно, чего я хотел. Мы не говорим с ней о её беременности. Я не знаю, что мне ей сказать. Как чудесно, что у тебя будет малыш. Но если Вероника ждёт именно от меня ребёнка, то я навсегда в ответе за них. Инвалид, который ни черта не помнит, И станет отцом. Когда я начинал думать об этом, я чувствовал панический ужас. Как все будет выглядеть в дальнейшем? Тест ДНК? Скорее всего, да. Но что же дальше? Допустим, результат покажет, что я отец. Что мне делать? Я не знаю, чего я боялся больше всего. То, что ребенок мой... Или то, что в Нике развивается не мой ребенок. И сама Ника. Я не знал, чего она ждет от меня в отношении к своей беременности и будущего. Но я знал, что это меня пугает. Но поговорить с ней о своем смешном страхе не мог. Что тогда она обо мне подумает? Она решит, что я трус, и снова расстроится. Что ж, думаю, сейчас мне лучше вспомнить себя. Вдруг я и вовсе не хотел детей. Вероника. Перед сном я долго смотрела в телефоне на фотографии своего мужа. Со своей внешностью, смуглой от природы кожей, классическими чертами лица и русыми волосами, нетронутыми сединой. Устинов Максим Юрьевич выглядел как один из тех красивых мужчин, которые снимаются для модных глянцевых журналов. Мой муж был высок и атлетически сложен. На одном из фото он стоял в полуоборота в черных дизайнерских брюках, которые только подчеркивали его рост, а рубашка кипенно-белого цвета позволяла разглядеть бугристые мышцы его рук, плеч и спины. Макс не любил классическую одежду, и это фото — настоящая редкость, где он в образе такого классического образца. В жизни мой муж предпочитал спортивную одежду и джинсы. Я вглядывалась в любимые черты лица. Макс всегда притягивал к себе людей. Женщины и мужчины искали его общество. И дело было не только во внешности, Мой Макс излучал тот чувственный магнетизм, притягивающий к себе внимание. Простым языком, он был харизматичен и отличный лидер в любых делах. За ним готовы были следовать кто угодно и куда угодно. Умел он убеждать людей, умел красиво говорить, невероятно самоуверенный и разрушительно сексуальный. Мой мужчина, мой муж который не помнит ничего и, самое главное, не помнит меня. Макс до безумия любил опасный спорт и красивых женщин, но почему-то он остановил свой выбор на мне, как и я на нем. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. Горько вздохнула и выключила телефон. Поправила подушку, Выключила настольную лампу и легла спать. Максим или Иван? Не знаю, чем я думал, но мне захотелось пожелать Нике спокойной ночи. Я дважды негромко постучал в дверь ее комнаты, но, не получив ответа, все равно открыл двери и въехал в темноту помещения. Ника спала. Не было никаких сомнений. Лунный свет мягко падал на ее лицо. Ее рот был чуть приоткрыт, и она выглядела удивительно молода и беззащитна. Подкатил кресло к ее кровати и поправил спавшее одеяло. Ника даже не шевельнулась, когда я не смог удержаться и невесомо прошелся пальцами по ее щеке. Конечно же, она крепко спит, ведь она устает за целый день. Мало того, что беременна, так еще и со мной возится. Хрупкая, нежная и очень красивая. Неужели Ника и правда моя жена? Тряхнул головой и попытался убедить себя, что чувства, которое я сейчас испытываю, это... Благодарность за ее заботу. «Спокойной ночи», — прошептал я и покинул ее комнату.